Глава 8 В огромном зале старого дома было шумно, накурено и достаточно весело. Огромные четырехметровые воины расположились на лавках, больше напоминающих столы, и пили из кружек литров по пять каждая. Рядом с ними, вокруг стола нормального размера, сидела разношерстная компания, которую объединял разве что гуманоидный вид. Помимо знакомой армии хаоса за столом сидело трое мужчин, словно сошедших со страниц романа Жюля Верна, и эльф, увешанный странными приборами такого вида, будто их придумывал тот же самый Жюль Верн, перепивший абсента. В углу комнаты с настороженным видом сидел человек в серой шинели с нашивками комиссара. Если бы кто-то читал, что написано над всплывшим именем, то заметил бы такую надпись. Комиссар Загральд, убежденный коммунист. «Девять тысяч жизней. Легендарный рейд-босс». Но все присутствующие тут игроки давно отключили всплывающие подсказки, системные сообщения и, судя по происходящему, умение удивляться. За окном наступал апокалипсис. Огромный булыжник размером с три земных луны медленно рос на небосводе. Делал он это в окружении роя осколков. Таймер отсчитывал последние секунды перед битвой. Звуки застолья перемежались громкими возгласами приветствий, заверений в дружбе и озадаченных реплик. В безразмерном зале проклятого дома собрались практически все разумные представители легиона хаоса, за исключением, пожалуй, бывшего дракона, который парил в данный момент времени в верхних слоях атмосферы и доказывал орбитальным бомбардировщикам преимущество магического пищеварения над законами биологии, логики и физики. Перед армией стоял один крайне важный вопрос, скорее даже задача. Ввиду того, что в следующую минуту в окрестности города будет телепортировано почти 50 миллиардов существ, из которых 12 миллиардов — игроки, вопрос смотрелся несколько в духе Филина. «То есть, как закончилась закуска?» «В подвале есть несколько пленников. Подать к столу?» — его предложил дом. «Люди, эльфы, может, демоны?» «А ты их как можешь приготовить?» «А кет кетчуп к ним есть?» Некоторые участники собрания принялись уточнять меню. Сидящий в центре этого бедлама Морген Ханд устало подпирал голову рукой. Воин думал. Перед ним на столе лежала бумажка, исчерканная пометками до полной нечитаемости последних. «Ты чего такой грустный?» К Моргену подошел призыватель. Стив был облачен в доспехе рубинового цвета. На латных перчатках сверкали багрянцам пустые круги призыва. «Да вот, пытаюсь понять, что нам вообще делать. Я уже не помню, когда мои действия влияли на что-то». «Не так. Предсказуемо влияли на что-то. Перед вменяемыми людьми не ставят задачи геноцид на время. По 200 тысяч за два часа. Неплохой результат. Можете сдавать на первый юношеский разряд. 10 миллионов убийств в день. Отличный результат. Вы сегодня идете на рекорд». «Да ладно тебе хандрить. Лучше выпей». Воин задумчиво отхлебнул из протянутого бокала. «Думаешь, скоро все закончится?» «Закончится? С Филином? Но...» Призыватель попробовал почесать в затылке, но наткнулся на шлем, после чего с каким-то недоумением уставился на свою ладонь. «Насколько я знаю, Филина, его история начинается там, где нормальные люди свои истории завершают. Но, знаешь, и жили они долго и счастливо» и умерли в один день, и его трамваем, и выполнил Джин последнее желание. Народ вокруг присоединялся к обсуждению, приводя свои варианты начала интересных историй Филина. «Это объективно, ведь его история началась для Олега, когда его самого пристрелили», — успокаивал Моргена гном. «И все же круто, что его в игру сразу погрузили. Представляете, что было бы, помести они Олега сразу в реальный мир», — вставил кто-то. «Вот что-то мне подсказывает, что трэша было бы на порядок меньше», задумчиво произнес Стив. «И чем вызвана подобная мысль?» Огар сел прямо на пол рядом с камином. «Но «Ну, там Филина было бы достаточно один раз убить», закончила мысль Селена. Все ошарашенно смотрели на волшебницу. «Все, все, не надо на меня так смотреть. Я все поняла. Явно не больше двух раз». «Я смотрю, вы тут все такие добрые. Прямо источаете любовь и милосердие», — подошла погреться у окна Элспер. «Мироточим». Моргенхенд отдал салют бокалам и опрокинул его в себя. «Кстати, может, кто расскажет, что это за печать хаоса? Никогда не слышал ни о чем подобном». но про руны ты наверняка знаешь», — начал лекцию профессор. «Знаю, накладывается на что угодно, дают эффекты магии». В зависимости от сложности могут быть комбинированными, условными и так далее. Программирование фэнтезийного мира. Так оно и есть. Печати от рун отличаются тем, что не всегда имеют определенный и конечный эффект. А еще их можно накладывать на все подряд, не только на материальный предмет. Хочешь, запечатай огонь, хочешь холод, хочешь даже на анекдот. И он типа становится заклинанием. Моргенхенд резко встал и внимательно огляделся. То есть, чисто теоретический филин мог наложить свою печать на саму реальность? Ну, подумайте, мы сидим в центре разрушенной нами же столицы, свихнувшийся дом пустил на закуску какого-то беднягу. И ничего не беднягу, он сам последние пару лет молил меня о смерти. Ты бы видел, как он был рад. Кстати, почти готово. Пробосила труба отопления. бля «А еще у нас скоро апокалипсис, рагнарек, и черт знает что еще!» «Одновременно!» «Ах да, мы при этом сидим развлекаемся!» «И типа все рассосется само!» «С этим миром и с нами что-то не то!» «Сама реальность проклята!» Мир перед глазами Моргена пошел волнами. «Он знает! Он понял! Он видел! Видел нас! Нас! Сожрем!» «Он не должен дышать! Спрячемся ему под кожу!» «Отдайте мне его глазик!» Тонкие голоса раздавались отовсюду. Подсвечник на камине открыл глаза и зашевелился, облизываясь раздвоенным языком. Наплечник гнома приподнялся, и из-под него что-то застрекотало. Причудливая пляска теней обернулась тысячу существ. Морген в ужасе выскочил на улицу, спотыкаясь о половицы норовящиеся расползтись и открывающие бездонные дыры в полу. Прыжком, преодолев пропасть перед дверью, и, высадив хлипкую дверь плечом, он вырвался наружу и взвыл от ужаса. небо не было. Купол огромного шатра тонул в легкой дымке. Многочисленные ленты, канаты, полотна свисали из складок ткани. Всюду кишела странная жизнь, и бездно глаз смотрела на него. «Он знает, знает!» Тонкий писк, переходящий в рев, накрыл воина с головой. И он побежал, крича и срывая из себя одежду а проклятый мир гнался за ним. До начала битвы осталось меньше минуты. «Ва-ха-ха!» Призыватель смотрел через магическое зеркало на голову Моргенханда, бегущего во площади мимо песчаного вихря. «Круто!» — добавила волшебница. «А можно мне того же, что и ему?» — пробасил Огр. «А тебе нельзя, ты еще маленький», — ответил профессор. «В каком это месте я маленький?» Профессор поднял взор на Огра, с учетом того, что карлик по росту был буквально на несколько сантиметров выше коленной чашечки своего собеседника. «Хорошо, ошибся. Ты слишком большой. У меня на твой вес не осталось». «Тогда, может, я? Мне говорили, что наркотики вкусные». Неожиданно для всех присоединился к диалогу Леголас. «Или я? На меня ведь хватит?» — промурлыкала волшебница. Вздохнув так, словно ему предстоял прыжок в воду, профессор резко поднес руку к рту и проглотил зажатый в кулаке сверток с порошком. «Я тоже был молодым, пора бы это вспомнить!» И в этот момент таймер отсчитал последние секунды. «Великая битва началась. До конца света осталось 12 часов. Внимание! Возможность возрождения отключена!» Внимание! Границы мира стерлись, в мир приходят наемники. Внимание! Границы реальности нарушены. Боги могут войти с планов в мир. Внимание! Администрация проводит конкурс «Самый зрелищный ролик». Победитель получает возможность выбрать мифическую расу и класс после рестарта игры. В этот момент в комнате начались изменения. Происходили они со всеми и сразу. Меньше всего изменились гости из другого мира. Лишь слегка начал топорщиться мех на их одежде, словно под воздействием статического электричества. «Благородные сэры, не пора ли нам приступить к охоте? Дичь сама себя не пострелит. Предлагаю заключить пари. Набивший больше всего тоннажа, получает от остальных побочки лучшего спиртного в наших подвалах», сказал тот, что был в высокой енотовой шапке. «Принимаю пари. Джонни, не забудь пистолеты и тащи все патроны сюда. Мистер Дом, вы проводите нас на позицию?» Мужчина в охотничьей шляпе похлопал себя по патронташу на поясе. «Господа, мы откланиваемся. Мы так и не узнали ваших имен, но я думаю, мы бы могли стать отличными друзьями, если бы не сложившиеся обстоятельства. Желаю удачной охоты», — добавил третий участник. Напомаженные светлые волосы и аккуратные бакенбарды делали его сильно похожим на бравых викингов. Тот же типаж с разницей в полторы тысячи лет. Дом скрипнул, из потолка спустилась винтовая лестница, по которой поднялись гости из другого мира. шествие замыкал щуплый тип с незапоминающимся лицом. Он тащил на себе огромный сундук, превосходящий его по размерам как минимум вдвое. «Господа, постойте! Вы успеете эвакуироваться? Мы все сегодня погибнем!» — произнес им в спину призыватель. «Ох, не беспокойтесь, благородные сэры! Лучше, чем стрелять, мои хозяева умеют только драпать!» Остановившись на миг, слуга обернулся. а Лицо его расплылось в широкой улыбке. «Можете не беспокоиться». «Обмен любезностями закончен? Кто что собирается делать?» — поинтересовался гном. «Ай! Ой! Чешется! Ай! Сделайте что-то! Почешите! Почешите меня!» Громкий захлебывающийся крик выдавил Луи. Проклятый хаосом жрец сдирал себе одежду, но та стремительно вырастала снова прямо через кожу. Смотрелось довольно жутко, так как второй слой одежды сдирался с характерным хрустом и брызгами крови. В этот момент цифры вражеской армии стремительно поползли вниз. клуи клуи блядь, что с тобой?» Стив потряс кричащего жреца, с которого лоскутами слезала кожа. Обнаженное мясо прорастало чем-то очень похожим на хитин. На мгновение взгляд проклятого жреца прояснился, и он прохрипел. «Моя печать изменила настройки телепорта! Я всех перемешал! Откат! Откат! Откат!» Вместе с криком из горла Луи раздалось какое-то бульканье. Лицо вмиг посерело и сползло вниз, обнажая кости черепа. Обнаженные кости начали покрываться какими-то странными волдырями, которые тут же с хрустом лопались. А на их дне обнаруживались белесые зародыши глаз. Левый глаз выпал из глазницы и мотался на тонкой жилке где-то у шеи. Жуткие метаморфозы продолжались. Вражеская армия сократилась на два миллиарда и продолжала уменьшаться. В Нике Луи появилась серая корона. Уровни стремительно росли. Бесформенный комок кричащей плоти поднялся, и все увидели. Чемпион хаоса. Это было необычно. Пойду посмотрю, что мне теперь скажут служители Светлого Пантеона. «Я им покажу предателя и подстилку хаоса!» явно отпародировала кого-то груда изменяющейся плоти. С пола Луи взял только свой монструозный щит, после чего направился на выход. Цифра вражеской армии тем временем продолжала убывать. «Ну что же, и мне пора показать всю силу образования!» Тонкий голос карлика сменился тем временем на бас. «Я им покажу, что такое настоящая сила наркотиков и академического образования. Они у меня попляшут, я их всех!» В этот момент растущий карлик застрял задницей в двери. «Дом, будь другом, помоги!» Дверь расширилась и... Библиотекарь хаоса, размахивая огромным фолиантом, тоже направился через площадь. Немного подрос и эльф. Вечно расслабленное выражение лица сменилось на вдохновенное. Длинные, зачесанные назад волосы резко затопорщились, обретая форму обычной такой лампочки, и слабо засветились. В руках эльфа появилась здоровенная труба с огромным вращающимся глазом на конце. Трубу Леголас закинул себе на плечо и что-то подкрутил в обвесе, в результате чего ему в глаз уперся еще один патрубок. «У меня теперь своя информационная система! Я купил!» «Пойду снимать, я ведь действительно крутой журналист». Иллюстрируя эти слова, волосы эльфа несколько раз резко засветились, изображая из себя вспышку. Оператор хаоса убежал куда-то вглубь дома, видимо, в поисках дороги на крышу. но «Ну, теперь моя очередь», — произнесла лунная танцовщица. После этих слов с нее слетели остатки одежды. Обнаженные тело прикрыли метнувшиеся с пола тени. Они же и потянулись к девушке. Темнота в доме стала не такой густой и не такой живой. Фиалковые глаза налились чернотой. Не оглядываясь, девушка покинула комнату. Шагала она так, что притихшие викинги начали капать слюной в пустые кружки. Шлюха хаоса покинула безумный дом. Следом за ней из дома выплыло светящее облако, внутри которого, взявшись за руки, висели Венсор и Элспер. Полученная конструкция была лаконично подписана «Осадки хаоса». Очередная нажатая строчка активации, и на землю начинают падать белые бинты. Они разматываются, устилая пол, но на самом кузнеце плоти их становится меньше. Впрочем, наваленная ткань не мешает ему выйти из дома. Портной хаоса устилал путь белой тканью, очень похожей на снег. Задумчиво сунув руку за спину, он достал из себя огромный пульсирующий костяной тесак, а бинты с тихим шорохом продолжали падать. Селена засветилась мягким желтым светом, который, впрочем, быстро погас. Самой волшебницы на месте не оказалось, только в воздухе висела карнавальная маска из синего стекла. Дыхание хаоса уплыло из дома, занимая все большую и большую площадь. Огромная волкоподобная тварь возникла на месте владельца монструозной косы. Ищейка хаоса взяла след и отправилась охотиться на самую сильную добычу в этой реальности. Там в звездной пустоте почти нет света, но там много теплой и уютной тьмы. Кто-то должен позаботиться о гостях господина. Ты ведь сможешь отправить меня их встречать, дом?» Трубы утвердительно покряхтели. Фауст, смешной толстячок, шел к стене. Его кожа начала приобретать металлический отлив. Он становился все сильнее и сильнее. Вот темный жрец стал полностью зеркальным. Абсолютное зеркало, отражающее любой свет. привратник хаоса, Зашел во вполне себе современный лифт, открывшийся за стеной. «Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — граница гравитационного колодца. Время в пути составит две секунды». Двери лифта закрылись. Раздался взрыв, и серебряный росчерк устремился в небо. «Мы не дрогнем, и передайте команданте, что мы благодарны ему за все!» Комиссар Хауса вскинул руку в римском приветствии и, задрав голову к небу, покинул дом. С вашего позволения, биоманд поднялся с кресла, потянулся и подпрыгнул к потолку. Тонкий жгут прилип к балке. Сотни гусениц выползли из-под одеяния эльфа и облепили его тело, выпуская тонкие нити паутины. Через несколько секунд в центре комнаты стоял белый кокон, который, впрочем, подтянулся к самому потолку и замер. Куколка хаоса заняла свое место в интерьере и, видимо, не планировала пока двигаться. «И нам, наверное, тоже пора». Гном и Огор стали изменяться одновременно. Гном словно провалился в пол, а Огор стал каменеть. Через пару мгновений на полу лежала огромная блестящая дубина из темного обсидана, а рядом, словно натянув пленку текстурно на свою фигуру, стоял гном. Отбивающий хаоса потек к выходу, иногда выныривая из пола и таща за собой слабо матерящуюся дубину последним активировал свою печать стив рубиновый доспех сросся с телом на голове выросла корона рогов тускло отливающая адамантом, на руках и ногах добавилась по суставу погонщик хаоса вихляющий походкой подошел к молчаливо наблюдающему за ним дису соратник хаоса задорно улыбнулся ну что вечный странник готов в очередной раз умереть за нашего друга друзья стоят смерти так что мы убьем весь мир Оскалившись широкой пастью, закончил Стив. «Вперед! Нам предстоит еще много работы!» На подступах к городу кипела схватка. Столица империи была заключена в кольцо битвы. Искажающее воздействие чемпиона хаоса не сделало ничего сверх ужасного Армии не телепортировались в толщу земли. Все доставляемые существа были перенесены в целости и сохранности. Просто появились они не там, где планировалось изначально. Огненные великаны увлеченно топтали многочисленных умертвей. Создание света охотились за мелкими снежинками, закованные в костяную броню латники резали в мелкий фарш единорогов, а агрессивная плесень обращала в труху металл и плоть присягнувших пламени людей. Не забылось в преддверии смерти мира изначальная вражда, и никто не сомневался, что победитель легко вырвет сердце у обреченного хаосита Яркие вспышки в небе известили о прибытии основного флота техногенных миров, дабы те внесли свой вклад в победу своих нанимателей и союзников. Но техногенных миров было три, и флотов тоже было три. В небесах разгоралась битва. Впрочем, миллионы и миллионы убийц не приняли участие в общей схватке. Стремительные тени, огоньки, просто искажения воздуха устремились как прибой к городу. Локальные стычки не останавливали общий поток. Убийцы, убийцы магов, убийцы сути, убийцы существ, лекари-убийцы. Бесконечное разнообразие идей по уничтожению ближнего своего сегодня, как вода накатила на город. И как вода впиталась в старые камни горячая кровь. Город заворочился к голодным и счастливым хищникам. Добыча сама шла в логово. Мечта любого фортификатора, создавшего неприступную крепость, исполнилась. Неисчислимая армия сегодня почувствует горький вкус каменной крошки в пасти полной обломанных зубов. Где-то в глубинах подземелья неупокоенная душа архитектора присягала хаосу за шанс узреть исполнение мечты. Сцепившиеся еще сутки назад в круговороте битвы друг с другом защитные системы выступали сейчас единым фронтом. Мало кто из незваных гостей мог понять, что же их убило. Каменные пасти, шипы, стрелы, огонь, лед, туман, просто воздух — стихии предали своих хозяев, и тени сжирали скользящих по ним. Идущие путем праха оказывались наедине с падающей на них каменной плитой. А быстрый как молния убийца не мог понять, когда же родная стихия предала его и обратила горсткой жирного пепла. Но ловушки не были бесконечными. Магия в старых рунах истощилась. В дискометах заканчивались снаряды, голодные твари из темноты объедались до невозможности пошевелиться. Лишь вечно голодный прах никак не мог насытиться, но его незримый поводок быстро обозначил границу из темных пятен. Впереди были стены. А что для армии в несколько миллиардов, несколько миллионов разведчиков? Тем временем схватка, унесшая за пределы игры почти шесть миллиардов существ, утихла. Войска были перемешаны неравномерно. Где-то маги пространства перекинули армии на нужные им места, просто избегая бойни, где-то просто заканчивались противники. Где-то, из-за особо мощных чар, образовывались проплешины. Но неразбериха первого часа начала утихать. Между армиями отдельных доменов образовались мертвые полосы, полные трупов или полностью пустынные. Характеризовало их всегда одно — их ширина была больше дальности заклинания самого сильного мага. Речь, разумеется, не шла об артиллерийских заклинаниях. Но их, по молчаливому сговору, не применяли. А в полусхватке активировать такие заклинания было достаточно затруднительно. Передовые отряды, проводившие разведку боем почти в полном составе, умерли, не добравшись до крепостных стен. Схватка на мгновение затихла. Огромные потоки энергии обрушились на город. То, что раньше называлось «погибелью», «Армагеддоном», «последним доводом», «вуалью смерти», «последней зимой» — только название можно перечислять часами. Сегодня все эти заклинания были применены. Мы не знаем, была ли надежда на то, что в буйстве энергий сгинет сумасшедший оборотень, но… Теплый ветер, полный колючих песчинок золотого песка, оберегал центральную площадь, просто отклоняя или перебрасывая отдельные снаряды. Остальной город кипел. Заклинания конфликтовали и взаимно усиливали друг друга. Менялась материя, пространство болезненно сжималось и рвалось. Само время меняло ход. Начиненные злой смертью стальные болванки крошили брусчатку. Стены и многие строения в городе просто испарились. Силы, способные остановить армию мира, кажется, не осталось. Тем временем где-то за границей неба. «Сэр, звено разведки уничтожено в полном составе». Помощница капитана, эффектная брюнетка с черными, как смоль, бровями, вытянулась по стойке смирно. «Ракеты, фаерболы, искаженное пространство». Молодой парень, почти мальчишка, сосредоточенно изучал голографическую проекцию планеты. Копну рыжих волос венчала простая затасканная кепка. «Дракон, сэр». «Дракон? Ты хочешь сказать, что летающая ящерица...» Умудрилась уничтожить три десятка сверхманевренных орбитальных штурмовиков под управлением искусственного интеллекта? Да на них же компенсаторы гравитационные поставили, чтобы металл не рвался при разворотах. Да их вооружения хватило бы, чтобы зачистить половину этой планеты от всего живого. Это магический мир, сэр. Свойства живых объектов тут не коррелируют с общей физической моделью. На голографе появилось изображение. Странное перекрученное существо — отдаленно похожая на плод запретной любви между бабочкой, кожаным ботинком и мотком кабеля от наушников, резво и весело гоняло штурмовые истребители. Пламя, периодически вырывающееся из чего-то очень похожего на обычную человеческую задницу, придавало твари необычайную маневренность. И направление пламени никак не соотносилось с направлением импульса. В какой-то момент времени дракон разом поменял направление полета и вцепился своей плотью в самолет, словно натекая на него. Через мгновение летающая машина втянулась внутрь, и утыканная глазами голова твари завибрировала, резко дергая клювом. «И что это сейчас было?» Помощник капитана молча включил звук. Несмотря на сильно разреженную верхних слоях атмосферу, все присутствующие в рубке услышали странный звук. «Курлы, курлы, курлы, сука! Мы что там можем сделать с этим? Главный калибр должен ведь угуманить эту тварь!» «Главным калибром мы не попадем, уж больно верткая», — ответила фигура в скафандре за одним из пультов. «Благо, она не может вырваться в открытый космос, иначе было бы совсем худо», — добавила помощница. «А почему тогда разведка не удрала в безвоздушное пространство и не расстреляла это издали? Разве управляющий компьютер в этих моделях настолько туп? Снова картинка. Вот дракон чешется от попадания зенитных пушек, с каким-то экстазом подтягивается под вспышки лазеров, просто уворачивается от кинетических мин и избегает облака шрапнели. А вот истребители зачем-то подлетают ближе, еще ближе. «Ментальное воздействие», — произнесла помощница после того, как последний корабль стал бесформенным комком в конечностях того, что когда-то было драконом. «На компьютер? Вы в своем уме?» Как они убеждали машину? Там же все на двоичном коде. Нет там нейронных систем. «Магические миры», — пожала плечами девушка. «Тут всякого можно ожидать». «Средства ПВО, кроме этой химеры переростка, замечены?» «Нет». «Тогда действуем по старому плану. Десантные модули у нас все равно автоматические. Их несколько тысяч. Дракон все не сможет уничтожить» а там посмотрим, что этот странный мир сможет выставить против тактических тяжелых шагоходов. А как добавят транспортную арку, можем выпустить десант. Все вообще звери. Не очень я верю, что там таких — кивок на голографическую проекцию химера-дракона — много. Крылья хаоса. Что делаем с планетоидом? По плану. Устанавливаем бомбы и уводим с орбиты импульсами? Да, тут-то они нам точно ничего противопоставить не смогут. В этот момент погас один из транспортных кораблей. Погас на высокой орбите и на такой траектории, на которой впадающий на планету корабль попасть в принципе ничем нельзя. Но погас еще один корабль. «Общий отход! Всем маткам вернуться в сферу эскадры! Удалось засечь ПВО противника?» «Нет, ни вспышек, ни сигнатур Эми. Словно корабли сбили кинетическими минами. Но я ума не приложу!» Как можно разогнать их из гравитационного колодца планеты? Да еще незаметно. Накрытие возможного квадрата атаки бомбардировкой, разгонные модули на старт. Но наши союзники попадают в область возможного удара. У средства подавления ПВО вероятностный конус поражения. Плевать, если там бьются такие монстры, то навряд ли мы кого-то серьезно повредим. Но нам жизненно важно приземлить крупный челнок. Иначе кидать десант придется из стратосферы, в том числе и живой. Несколько летающих тарелок отделились от эскадры и полетели к планете, открывая аппарели, полные простых вольфрамовых конусов. Самое страшное оружие будущего было идейным продолжением простого камня. Просто разогнанного до очень, очень, очень больших скоростей. На балконе старого дома. Выстрел винтовки хлестнул по ушам. Покрытый рунами приклад скомпенсировал отдачу которая могла вогнать владельца ружья на несколько метров под землю. «Сто тысяч кубометров!» радостно воскликнул мужчина в охотничьей шляпе. «Девяносто семь с половиной!» флегматично заметил сидящий на сундуке слуга. Он записывал результаты стрельбы в потертый кожаный блокнот и периодически поглядывал в небо через бинокль. Бинокль не мог обладать необходимой разрешающей способностью. Чисто физически ни в одном из миров не могли изготовить нечто подобное чтобы оно не было размером хотя бы с тот сундук, на котором сидел Стэнли. Но проблемы реальности происходящего мало волновали всех присутствующих. Так что, изучив силуэт расползающегося на обломке корабля еще раз, слуга и помощник благородных охотников облизал карандаш и поправил последнюю цифру. «Жаль, мы не можем дострелить до основного флота. Точно никак не обойти запрет на дальность огня», поинтересовался мистер Шелдон. Тонкие усики мужчины идеально соблюдали линию горизонта. «А вы, как я посмотрю, тот еще жаден, мой друг. Не гневите богов. У нас и так сейчас самое лучшее оружие из того, что мы когда-либо держали в руках. Но я думаю, с гневом богов у нас большие проблемы. Мы ведь прямо сейчас воюем с шестью из семи местных владык», заметил сэр Шелдон и передернул затвор винтовки. В любом случае, наше снаряжение вплотную приблизилось к границе, после которой магия разносит технику, и наоборот. Так что винтовки с патронами, которые просто не могут улететь дальше тысячи километров, — это дар. И надо сердечно отблагодарить нашего доброго сбрендившего оборотня, а не ждать, что наше оружие начнет выполнять законы физики. Не люблю я эти логичные миры технолюбов. Нет в них настоящей тайны. Под светскую беседу, Отстрел висящего на низкой орбите флота продолжился. «Стены града обреченно пали. Да здравствует град обреченный!» Израсходовав запас артиллерийских заклятий, армии пришли в движение. Живые волны ринулись пересекать линию разрушенных укреплений. В какой-то момент они полностью заполонили те районы, которые раньше были пригородами. Заполонили и снова растаяли. Смерть, стоящаяся в земле, пережила буйство стихий. Всего пара минут ушло у генералов армии, чтобы понять суть происходящего. И в следующих волнах в бой ринулись самые слабые и никчемные. Те, кто не хотел воевать, ювелиры и огородники, друиды, что полюбили красоту больше смертоносности, миллионы гномов, которые созидали подземные города, лесное зверье, молодые духи ветра, защитные механизмы города, сплетенные с миазмами безумного дома, кормили ненасытную тварь но у любой бездны есть дно. Истощилась и эта карусель смерти. Великая армия, потеряв 20 миллиардов разумных и бесчетное число неразумных членов, преодолели первый рубеж обороны. Но погибли самые слабые. Основные силы еще не вступили в битву. До гибели мира оставалось 9 часов. А на центральной площади спал Филин. Спал и улыбался во сне.